Мир Времени. «Как долго ты предполагаешь отсиживаться на дне?» присмотрев фрагмент, спросил Турица Комаров. «Пока не затянется рано», — ответил Титан. «Автомедик сделал мне серьезную операцию». «Правитель не успокоится», — предупредил Саша. «Что если он решит последовать за нами, например, на космическом корабле?» Он не знает моего секрета, возразил Турис, о том, что платформа держится на плаву, я рассказал лишь вам. Он так жаждет тебя найти, что я не удивлюсь ничему. Комаров задумчиво покачал головой. Прятаться от схватки не выход, рано или поздно придется принять его вызов. «Придется», — согласился Титан, но не сейчас. Тебя не волнует то, что Северная пустошь превратилась в руины? по-прежнему задумчиво спросил Саша. «Раз ты создал этот мирок, то вся ответственность за него лежит на тебе». «Не надо на меня давить, полковник», — недовольно попросил Турис. «Все восстановится, как только совесты исчезнете вы и еще один лишний человек». «Зайнулин?» «Нет, либо правитель, либо я». «Вы же местные», — удивленно сказал Голиков. «Разве Фортуна не имеет на вас досье?» вариатором мешаете только вы», — откликнулся турист «Однако пока жив правитель, покоя овести не будет». «Он весьма изобретателен, тому же знает гораздо больше, чем другие жители планеты». «Он продолжит изыскивать способы, чтобы спровоцировать меня на открытый конфликт». «Он знает, что ты титан», — догадался Комаров, «и потому боится, что в один прекрасный момент ты отнимешь у него трон». «Значит, ты все же не одинок в этом времени и пространстве». «Да, он один из людей будущего. Но в освоении Овесты нет его заслуги. Он прибыл гораздо позже и остался здесь лишь за тем, чтобы найти и уничтожить меня». «Здорово же, он тебя ненавидит», — Саша усмехнулся. «Татарин, надо такого упорства еще расти и расти». «Управителя на меня, контракт», — сказал Турис. «А в обществе титанов выше всего ценится стопроцентная надежность». «Мы не беремся за дело, если не уверены в его успехе, но когда контракт подписан, во Вселенной не найдется ничего, что помешало бы его исполнению». «И кто же тебя заказал?» — поинтересовался Игорь. «Это отдельная история», — вышел от ответа Титан. «Поверьте мне на слово, я старался изо всех сил. Я создал целый мирок, как выразился полковник, чтобы раствориться в нем без следа, но грандиозная маскировка...» Неизобретение вероятностного вариатора не смогли уберечь меня от преследования. Фортуна капризна, никакая имитация не может состязаться с оригиналом. Вариаторы — лишь бледные копии. Фантомы реальной удачи. Они хороши для того, чтобы разорить казино или уберечь от поломки простейший механизм. Но соревноваться с естественной удачей они не в силах. «В нашем противостоянии пока больше везет правителю, и я бессилен что-либо предпринять». «Не знаю, что вы там исповедуете в 32 веке, но убежден, что везет тому, кто сумеет рассчитывать свои силы и не боится риска», — возразил Комаров. «Все, что требуется от тебя, вывести на орбиту свой корабль и врезать из пушки потолще по дворцу правителя». «Я не могу поднять корабль», — возразил Турис. «Компьютер нельзя отвлекать посторонними проблемами. Он управляет не только созданием ложного дна и всей виртуальной оболочки планеты, но и шлюзами тоннелей. Стоит мне покинуть авесту и вся жилая платформа опустится на прежнее место». На глубину в 20 тысяч метров. «Плохо дело», — согласился Комаров. «Ну а челноки?» «На твоем корабле наверняка должны быть вспомогательные космолеты. Разве нельзя воспользоваться их услугами?» одну минуту неожиданно проронил турист я сейчас вернусь куда это он удивленно спросила люся когда фантом исчез мало ли саша пожал плечами мой живот прихватило у виртуального образа сестра усмехнулась слушайте земляки вы представляете себе каких размеров должна быть эта посудина если она может ворочить не просто горы а целые хребты оглядываясь по сторонам спросил голиков титаны «Что ты хотел?» — ответил Комаров. «Я почти горжусь нашими потомками. Игорь важно выпрямился». «Извините за паузу», — произнес вернувшийся Турист, «но, кажется, наш спор окончен. Мне придется принять трудное решение». «Неприятности?» — насторожился Саша. «Еще какие?» Турист вздохнул. К вести приближается патруль Титанов. «Подкрепление для правителя?» — удачнул Голиков. «Именно», — ответила авистиец. «Титаны?» «Чтобы остаться в живых, мне следует бежать в глубокий космос». «Ты воспользу... воспользуешься своим кораблем?» — спросил Саша. «Я не могу погубить 100 миллионов человек», — ответил Турис. «Ты же сам сказал, что на мне лежит ответственность за их существование». «Я спрашивал и о малых космолетах», — напомнил Комаров. «Есть в твоем распоряжении маломерная техника?» «На ней далеко не улетишь», — возразил Титан. «До Земли дотянет?» На землю мне нельзя, там сейчас не мое время. А вдруг, появившись в прошлом земли, ты сможешь повернуть ход событий в выгодную для себя сторону? Продолжал настаивать Саша. Вмешательство в прошлое, преступление, твердо заявил турист. Я не преступник, запомни. Ладно, Комаров махнул рукой. Большой патруль. 20 боевых кораблей. Вот это да! «Ты что же, такой грозный, что против тебя отправляют целую эскадру?» «Я воин», — признался турист «Абсолютный воин». Значит так. Комано... Комаров энергично прошелся по каюте и остановился напротив кресла, в котором сидел осунувшийся Титан. «Если противника нельзя разгромить в лоб, его следует перехитрить». Теперь перед землянами сидел реальный турист, который, вопреки увещеваниям автомедика, покинул лазарет. Говорить раненому было трудно, и потому его ответы звучали с некоторым запозданием. «Что ты предлагаешь? Сколько у тебя челноков?» «Два десятка, но на них не улететь дальше местного солнца», — ответил гигант. «Годится», — одобрил Комаров. «Это будут ложные цели. На самом деле мы сбежим на штурмовике». «А где ты возьмешь такую машину?» «На дне пролива», — улыбаясь, ответил Саша. «Я уже проверил ее состояние. Штурмовик готов и ждет приказа. А экипаж?» «Ты не справишься с его управлением?» «Что случилось с экипажем?» — спросил турист «Почему они не подняли машину со дна?» «Погибли от удара», — предположил Саша. «Или их обработал инфразвуком твой глубинный компьютер. Там выясним». «Итак, мы запустим на орбиту автоматические челноки, и пока патруль будет их вылавливать, стартуем на штурмовике куда подальше». «Хороший план», — одобрил турист, но вы, «осуществите его без меня». «Почему?» — возмутился Комаров. «Ты решил сдаться?» «Если я сбегу, авеста погибнет», — терпеливо пояснил Титан. «Патрульные корабли обязательно найдут мой космолет и уничтожат его, чтобы, вернувшись, я не смог им воспользоваться». Без поддержки бортового мозга моей машины континенты уйдут на дно. Мне придется встретиться с преследователями лицом к лицу, хочу я этого или нет. Что лучше, сдаться или погибнуть, я решу по обстановке. Но в любом случае последняя воля абсолютного воина исполняется даже самыми заклятыми его врагами. Я потребую оставить на овесте все как есть, и титаны не посмеют меня ослушаться. Даже правитель... Однако вы должны убраться с планеты до того, как начнется финальная схватка. Иначе я не буду уверен в том, что вариаторы заработали как положено, и равновесие на планете восстановилось. Умирать в неведении я бы не хотел. Все-таки Авеста — дело моей жизни. «Перестань себя хоронить!» — приказал Комаров. «Ты же абсолютный воин!» «Неужели ты не справишься с горсткой врагов?» «Ты слишком серьезно относишься к словам, значения которых не понимаешь». Турис улыбнулся. «Если бы я жил в вашем времени, мне не было бы равных, это верно. Но в обществе титанов все воины являются абсолютными, иначе они просто не могут называться воинами. Это особая, очень малочисленная каста, и военное искусство для неё – смысл существования. Чтобы получить такое звание, надо выдержать тысячи сложнейших испытаний. Иногда человеку не хватает всего лишь шага, чтобы стать одним из этих великих солдат. Представляешь, каково это? Провалить, к примеру, три тысячи экзамен из трех тысяч и навсегда распрощаться с мечтой. Поэтому нас мало и каждый имеет невероятно большой вес в политической жизни общества. Но по той же причине никто из нас не имеет права поступать так, как ему хочется. Мы обязаны служить государству до самой смерти, а живут абсолютные войны очень долго. Это одна из привилегий и проклятие одновременно. Так вот, полковник, минимум на 10 из приближающихся кораблей, кроме техников и пилотов, есть воины. Они приближаются, чтобы вернуть меня в свое время, и я не могу противопоставить им ничего, кроме собственного опыта и силы. «Ты же ранен», — напомнил Комаров. «Вот именно поэтому я хотел бы отправить вас с планеты», — ответил Титан. «Я вряд ли выживу в схватке. Только не пытайте меня подбодрить. Я не боюсь смерти, поскольку прожил достаточно долго, чтобы устать от жизни. Идемте, я проведу вас к штурмовику и помогу задать его кибермозгу верный курс». «На вести останется еще один землянин», — предупредил Саша. «Я думаю, что он свернет себе шею в ближайшие два часа». Туриц махнул рукой. «Ведь он снова полез в катакомбы». «Наконец-то!» – буркнул Комаров и недовольно взглянул на свою команду. «Ну что, сидите! Подъем! Выходи строиться!»